Что было? Хельга сидела, привалившись спиной к стене своей крошечной камеры и сжимала в руке маленький чёрный камень. Она совсем обессилела. Её мутило от вони. Она провела здесь всего-то три ночи, но смрад мрачной истории этого места — кал, моча, влажные гнилостные испарения — висел в воздухе густой удушающей пеленой. Призрачный дух тех несчастных, которые побывали здесь раньше. И теперь к этому смраду прибавится и ее собственное зловоние. Она ненавидела Нильса Иннесборга, предателя и лжеца. Он пришел за ней через несколько часов после смерти его новорожденного ребенка полной решимости произвести арест в присутствии свидетелей. Он привёл с собой пастора и двух молоденьких батраков с магистратской конюшни, совсем юных мальчишек, которым даже нельзя было доверить поводье телеги с клеткой для ведьмы, на случай попытки побега. Как будто немощная старуха и вправду могла бы сбежать. Ларс Кнутсен сжимал в руке Библию и теребил в пальцах простой деревянный крест, висевший у него на шее. Он не смотрел Хельге в глаза и в кои-то веки не улыбался. Вот тогда она поняла, что дело плохо. Единственное окошко в её тесной камере «До него не дотянешься, слишком оно высоко» представляло собой просто жалкую дырку в стене размером не больше ладони с растопыренными пальцами. Сквозь него еле проглядывал кусочек серого неба. Иногда снаружи доносились крики чаек. Ветер дул с севера, гнал морозную стужу из финмарка Она была этому рада. Для неё это было напоминанием, что где-то там, за пределами тесного оркинского мирка, всё-таки продолжается жизнь. Смерть её не страшила. Она достаточно долго пожила на свете. Ей ничего больше не нужно от этого мира. Хотя временами ей было приятно вдыхать запах моря. В замке звякнул ключ. Хельга быстро спрятала чёрный камень в башмак. Тяжелая деревянная дверь со скрипом открылась. Свет ударил в глаза, и Хельга прикрыла их руками. Запястья, натертые железными кандалами, отозвались ссаднищей болью. Железо, чтобы ослабить ведьму. Надзиратель, племянник Иннесборга олов такой же жирный и вечно потный, как его дядя, годливо сморщил нос. «К тебе, посетительница!» Хельга прищурилась. «Сюда пускают посетителей? Кому вообще пришло в голову проведать её в темнице?» Олов поставил на пол под нос и ногой подтолкнул его к Хельге. Краюха чёрствого хлеба и миска с какой-то серовато-бурой кашей. «Дядя сказал, до суда тебя надо кормить». Хельга кивнула, всё понимая. «Как только её признают виновной, кормить сразу же перестанут». Скорее всего, ее отвезут в Берген, где она будет гнить в тюрьме до конца своих дней. А в худшем случае просто повесят прямо тут, на Оркинской площади. Она даже не взглянула на поднос с едой. Олаф ухмыльнулся и отошел в сторону. В дверном проеме встала Маева Альдестад. Ее огненно-рыжие волосы пылали еще даже ярче, чем запомнилась Хельге. Ее накидка еле сходилась на разбухшей груди. Живот по-прежнему выпирал, словно она еще не разрешилась от бремени. «У вас есть пять минут. Не тратьте время впустую». Олов захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Хельга вняла его совету. Она с трудом поднялась на ноги. Суставы не гнулись, все кости ломила после ночи, проведенной сидя на жестком полу. «Бога ради, зачем ты пришла?» «Совсем с ума спятила». Маева моргнула. Оглядела тёмную камеру с её убогой обстановкой. Охапка прелой соломы вместо подстилки. Ведро, чтобы справлять нужду. Маленькая кастрюлька с водой, из которой торчал ржавый черпак. Старуха обвела камеру широким жестом. Почти так же уютно, как дома. Правда, кормят паршиво. Она поддела ногой ложку, воткнутую в кашу. Ложка со звоном упала Маэве под ноги. Маева даже не шелохнулась. «Ты пришла без малышки. С ней что-то не так?» Голос Хельги звучал резко, сердито. Маева покачала головой. «Она дома. С Питером. С ней всё хорошо». Я сказала ему, что мне надо пойти к вам, и он согласился. Старуха хмыкнула, но Маева продолжила говорить. «Вы сами знаете, зачем я пришла, Фрутормундсдоттер. Это я виновата. Но я постараюсь вас освободить». Хельга подняла руки, закованные в кандалы. Цепь зазвенела. «Я здесь вовсе не из-за тебя. Вообще забудь моё имя. Не смей его упоминать. Иначе мы обе умрём». Последнюю фразу она произнесла едва слышным шёпотом. Маева принялась расхаживать по тесной камере. Три шага туда, три обратно, от стены до стены. «Но если я всё расскажу? Если я подтвержу, что вы приняли у меня роды и всё прошло хорошо?» «Нет, не ни говори никому ни слова, иначе нам с тобой не сдобровать». Маева нахмурилась. «Но если вас арестовали за врачебную ошибку, за незаконную практику...» «Врачебные ошибки бывают только у настоящих врачей, у кого есть разрешение практиковать». Иннесборг — обманщик и лжец. Он меня умолял принять роды у его жены. Божился, что если я соглашусь, он никогда больше не посадит меня в тюрьму. Она улыбнулась щербатым ртом. «И вот я снова здесь. Третий раз всегда волшебный». В прошлый раз Хельга провела в тюрьме несколько дней. К счастью, ее обвинитель, особенно ревностный пастор, убежденный, что женщины не должны уклоняться от Божьего дара мучений при родах, и каждый, кто облегчает страдания роженец, совершает великий грех. Умер во сне за день до назначенной даты суда. Магистрата она подмаслила деньгами, не слишком рассчитывая на то, что дело так просто закроют ввиду отсутствия доказательств. У её обвинителя, хоть уже и покойного, были друзья. Взятка сработала. Хельга спаслась от незаслуженного осуждения. Смерть постучалась в дверь в нужное время. В нужную дверь. Маэва озадаченно нахмурилась. «Но ведь вас арестовали, потому что они...» «И Марин и её ребёнок...» «Они оба...» Хельга вздохнула. «Да, они умерли». «Иногда роды приносят смерть. Всё в руках Божьих, уж никак не в моих. Но если я им скажу, что вы приняли у меня роды и что моя Лейда жива и здорова», Майева запнулась и замолчала. Хельга ждала, что молодая мать осознает сама, странности её ребёнка не совсем соответствуют представлениям здешних жителей о здоровом младенце. «Если ты скажешь кому-то хоть слово о моём участии, Тебя обвинят тоже. И как только они увидят твою малышку, её синюю кожу, это лишь подтвердит их подозрение. Повесят, как пить дать. Вот так. Хельга щёлкнула пальцами. Лейда? Хм, странное имя. Уж никак не норвежское. Может, исландское или финское? Имя кого-то из викингов? Может, какой-то колдуньи? Маева вскинула подбородок, раздражённая столь явной попыткой выяснить её происхождение. «Имя выбрал мой муж, и это неважно. Я не колдунья, не ведьма, и у меня вроде не было ворожей». В замкнутом тесном пространстве её голос звучал глухо и напряжённо. «Разве я что-то такое сказала?» «Но, надо признаться, мне любопытно». «Кто ты, если не ведьма?» Маева прислонилась спиной к стене, растопырила пальцы, прижала их к каменной кладке и не проронила ни слова. Хельга пожала плечами. «Это не моё дело. Но я кое-что видела, девочка. И то, что я видела, лучше бы держать в тайне. Вы мне угрожаете?» Хельга фыркнула. «Я пытаюсь защитить нас обеих. И твоё странное дитя». «Она не из этого мира, уж наверняка». У Маевы вспыхнули щёки. «Если они узнают, что я прикасалась к тебе в ту же ночь, когда приняла роды у Марен, меня точно повесят. Смотри, что дано. Один ребёнок живёт, другой умер. Отсюда вывод. Иннесборг заключит, что мы обе виновны». Хельга помедлила, чтобы Маева, как следует осознала её слова. «Незаконная акушерская практика — это одно...» Она встала прямо перед Маевой, и той пришлось наклонить голову. «А колдовство — совсем другое». «Я же сказала, что я не ведьма. Клянусь всеми богами!» Маева вскинула руки к небу. Её голос прозвучал громче, чем нужно. Хельга шикнула на неё, схватила за руки и заставила их опустить. Встревоженно покосилась на дверь и, убедившись, что надзиратель ничего не слышал, отпустила вины руки. Затем спросила вполголоса «А сможешь поклясться единственным богом?» «Нет, не смогу». Хельга хлопнула в ладоши. «У меня всё, магистрат Иннесборг, пастор Кнутсен, мне больше нечего добавить». Она отвесила театральный поклон и тут же схватилась за поясницу вы старые кости!» Маэва наблюдала, как старуха тяжело садится на пол, сползая по стенке. «А вы сами? Вы поклянётесь единственным богом?» Её глаза полыхали зелёным огнём. Её голос прозвучал резко. Хельга усмехнулась. «Всё-таки не такая уж дурочка. Я поклянусь чем угодно, дитя, если так будет нужно. Что мне за дело?» «Я далека от религии». «Я так и знала. Вы не склоняетесь перед христианским богом, как не склоняетесь перед Фрейей или перед Одином». Хельга улыбнулась. Разговор явно ее забавлял. «Вот тут ты не права». «Я поклоняюсь богам, но они все едины. Только люди в своей беспросветной глупости полагают, что один бог отличается от другого» и что есть боги правильные и неправильные». Она взяла в руки краюху чёрствого хлеба, разломила её пополам и протянула одну половинку Маэве. Та отказалась принять угощение, но присела на пол рядом с Хельгой. «Вопрос не в том, кому из богов поклоняться. Бог есть Бог. Мужчины, женщины, духи, животные — все они части единого Бога. Меня больше волнуют вопросы — Что за человек передо мной? Какую историю я должна рассказать, чтобы задобрить невежественного глупца?» Мэва потрясённо открыла рот. Хельга ей подмигнула. Мэва неуверенно улыбнулась, а потом фыркнула в знак согласия. «Но ведь это обман. Разве Боги, разве Бог не разгневается за отсутствие веры? За отказ провозгласить правду? Какую правду? «Думаешь, Бога заботят мелкие людские делишки? Думаешь, Его волнует, кто верит больше, кто меньше? У Него есть другие заботы, уж наверняка». «Твоя дочь родилась по Божьему промыслу. Она не более и не менее особенная, чем любое другое дитя». Старуха погладила Маэву по руке. «Береги себя, береги своего ребёнка». «Спрячь её от этого страшного мира и от страшных людей, творящих страшные вещи». Запустив руку в башмак, она вынула чёрный камень в форме молота Тора и протянула его Маэве. «Вот, возьми». Глаза Маэвы заблестели от слёз. Хельга вложила камень в её ладонь и заставила сжать пальцы. «Любое подспорье будет не лишним. Держи его при себе». «И не бойся, всё не так плохо. Молчи обо мне, а я буду молчать о тебе. И тогда, может быть, мы это переживём». «Но вас могут и осудить», — у Мэйвы дрожал голос. Она ещё крепче сжала камень в руке. «Если боги добры, меня посадят в тюрьму». Хельга похлопала себя по бёдрам. «Не так уж и плохо для старухи вроде меня». Маева судорожно сглотнула. «А если они недобры?» Старуха хрипло хохотнула «Если они и вправду добры, меня повесят, и я умру сразу. Стану озлобленным призраком и буду преследовать Нильса Иннесборга до конца его дней». Маева улыбнулась сквозь слезы. В замке звякнул ключ, и Олаф распахнул дверь. «Время вышло, ведьма». Хельга склонила голову на бок, неуверенная, кому именно из них двоих он сейчас обратился. «На твоём месте я бы поостерёгся прикасаться к этой корге», сказал Олаф Маэве с глумливой ухмылкой. «Ты же носишь ребёнка, а она изведёт его прямо в утробе, не успеешь и глазом моргнуть». Маэва удивлённо моргнула. Потом схватилась за бок, пряча камень в кулаке. С видимым усилием поднялась на ноги, Расправила длинные юбки. Обхватила руками живот сверху и снизу, чтобы его выпирающая округлость стала заметнее. «Я буду молиться за вас, Хельга», — Маева пристально посмотрела старухе в глаза. Хельга встретила ее взгляд. «Храни тебя, Господь, девочка, и твоего будущего малыша». Между женщинами проскочила искра понимания, невидимая для надзирателя. Маева Альдестад высоко вскинула подбородок и вышла из камеры, даже не оглянувшись. Олаф хмуро уставился на старую поветуху «Ну, хоть одна от тебя улизнула, вот тебе огорчение». Хельга усмехнулась. «Парень сам ей подсказал, как спасти Маэву». «Да, мальчик, я умру прежде, чем этот ребёнок родится на свет».